критическим методом. Рано утром я видел сон, будто произвел на свет множество белоснежных экскрементов, чистейших на вид, и доставивших мне, пока я их создавал, изрядное наслаждение. Проснувшись, я сказал Гале, «Сегодня у нас будет золото». Ведь по Фрейду этот сон без всяких эвфемизмов свидетельствует о моем сродстве с курицей, несущей золотые яйца. Или же с легендарным ослом, который, стоит поднять ему хвост, испражняется золотыми монетами. Это не говоря уже о божественном полужидком золотом поносе Данайи. Сам я вот уже неделю чувствую себя чем-то вроде реторты алхимика и задумал в полночь свою последнюю перед отъездом ночь в Нью-Йорке собрать в шампанском зале ресторана «Эль-Марокко» группу друзей, среди которых блистали бы красотою четыре самых очаровательных манекенщицы города, чье присутствие уже само по себе послужило бы анонсом возможности Парсифаля. Возможность осуществления этого самого парсефаля планы которого я непрерывно обдумывал на протяжении всех событий дня, чудеснейшим образом стимулировало все мои способности к активным действиям, всю мою силу и власть, которым в тот день суждено было достигнуть наивысшей точки. Самым расторопным образом разрешая все мои проблемы, да так, что они всякий раз лишь на прусский манер щелкали передо мною каблуками. В половине двенадцатого я вышел из гостиницы, поставив перед собой две вполне конкретные цели. Заказать у Филиппа Хальсмана иррациональную фотографию и попытаться еще до обеда продать американскому миллиардеру и меценату Хантингтону Хартфорду свою картину «Святой Жак, компостельский покровитель Испании». По частейшей случайности лифт останавливается на втором этаже, где меня восторженно приветствует толпа репортеров, с нетерпением ожидавших меня в связи с намеченной пресс-конференцией, на которой я должен был представить изобретенный мной новый флакон духов и о которой начисто забыл. Меня фотографируют в момент вручения мне чека, который я комкую и сую в карман жилета, Слегка раздосадованный тем, что мне, по сути дела, нечего им предложить, и единственное, что мне остается, это тут же наскоро придумать и изобразить какой-нибудь флакон, предусмотренный контрактом, о котором я с тех пор так ни разу и не вспомнил. Я тут же, ни минуты не колеблясь, поднимаю с пола брошенную кем-то из фотографов перегоревшую лампочку от вспышки. Она голубоватая. Цвета анисовой водки. Я показываю ее присутствующим, бережно зажав между большим и указательным пальцами, словно какой-то очень ценный предмет. Вот она, моя идея. Но она не изображена на бумаге. Да ведь так в раз лучше. Вот он, ваш новый флакон, в готовом виде. Вам остается лишь скрупулезнейшим образом воспроизвести его в натуре. Я слегка прижимаю лампочку к столу. Раздается едва слышный хруст. Теперь она слегка расплющилась и может сохранять вертикальное положение. Я показываю на патрон. Это будет золотая пробка. Пришедший в экстаз парфюмер испускает крик. «Это просто как колумбово яйцо, но в этом явно что-то есть». И как же, мой дражайший метр полагаете вы назвать эти уникальные духи, которым суждено положить начало новой волне? Флэш! Флэш! Флэш! Флэш! Сразу же принимаются кричать все вокруг. Флэш! Флэш, английское слово, обозначает вспышка. Все будто на спектакле Шарля Трене. Уже в дверях меня снова ловит чтобы задать вопрос. А что такое мода? Это все, что может стать немодным. Меня умоляют сказать последнее делянское слово о том, что должны носить женщины».